Темницы. Помещение, 9 шагов в длину, 6 в ширину, по входа давно небелённое, местами облупленное до кирпича печь, лавка, грубый сосновый стол, на нём Библия на немецком языке без трёх первых страниц. Окно узкое с решёткой и железными ставнями. Днём одну створку открывали и был виден крепкий дощатый забор. Даже стоя вплотную к окну, Нельзя было увидеть верх забора, из чего можно было заключить, что арестантская каморка находится на первом этаже или в полуподвале. Второй, вернее, уж очень сыро. Между окном и забором настолько узкая щель, что трудно понять, как в неё протискивается человек, чтобы открыть или закрыть ставни. Всё это Никита рассмотрел утром, а ночью, когда его доставили в камеру, усадили на лавку и позволили наконец Снять с глаз повязку, он увидел темноту. Лязгнул повернувшийся в замке ключ, потом задвинули засов, кажется, даже цепи гремели. Пока раздавались эти звуки, он ещё принадлежал миру людей, но когда и они стихли, осталось только дыхание моря. Он ощутил этот мрак как плотную, вязкую массу. Кажется, подпрыгни и повиснешь в этой темноте, как в клее. Шум моря был совсем рядом. Огромный, необъятный до звёзд. А потом появился и малый шум, невнятный, как шёпот. Это мышь возилась в углу, грызла старую корку или щепку? Может, он на корабле? Шум волн создавал иллюзию покачивания. Слуши хоть до звона в ушах. Только стук собственного сердца, море и темнота. Никита щупал лавку, на которой сидел обнаружил некое подобие подушки и одеяла. Оно было коротким и колючим. "Я в темнице", сказал он шёпотом, словно проверяя, зазвучит ли в темноте его голос, потом перекрестился широким крестом и лёг спать. Когда он проснулся, одна ставня уже была открыта, а на столе стоял завтрак: простой и сытный, каша по-рыиц, и кусок жилистого постного мяса. С голодus дохнуть не дадут, беззлобно подумал Никита, и на том спасибо. И покатились дни, похожие друг на друга, как песчинки, как болотные кочки, неторопливые как улитки, как дождь за окном, как мысли дебила. Хватит сравнений. В темнице они не могут быть удачными. Тоска и однообразие вот и весь сказ. Еду насил один и тот же человек, чистый одетый, неимоверно худой и абсолютно молчаливый. Он же выносил чёрное ведро и топил через день печь мокрыми осиновыми дровами. Теплеет этого не становилось, но влажность отступала. Первые 2 дня света не давали, потом без всяких просьб с его стороны служец принёс плошку с плавающим в ней сальным фитильком. Фитиль светил очень слабо, но хотя бы создавал видимость замкнутого пространства. отгораживая её от бесконечности. Утром, когда служитель приносил воду для умывания, Никита неизменно с ним здоровался по-немецки, но не получал ответа. Никита вполне резонно решил, что служитель не понимает этого языка, но на третий или четвёртый день он машинально бросил по-русски: "Сегодня вторник". Служитель возился у печи и никак не отреагировал на его вопрос. Может, он глухой? Ещё из хулиганства Никита сказал на чистейшем русском языке. Скажи хоть слово-то. Я твой голос хочу услышать. Служитель прошёл мимо с бесстрастным лицом. Видимо, подозрения Никиты были небезосновательны. С самого первого часа своего заключения Никита ждал допроса. Ещё сидя в лодке с завязанными глазами, он думал: "Вот доплывём куда-нибудь, к какому-либо столу с чернильницей и бумагой и всё разъяснится. Ему зададут пару вопросов, поймут, что арестовали не того, и отпустят. Или войдёт человек, глянет ему в лицо и крикнет: "Обалдели вы что ли, братцы? Какой же ты мальтийский рыцарь?" Но дни шли за днями, и представление о допросе менялось. Дела обстоят, видно, гораздо серьёзнее, чем думал. Всё будет выглядеть иначе. Положим так, ходят те же самые офицеры, которые его арестовали, и долго ведут тюремными коридорами в какую-то особую комнату. Наверное, в этой комнате будет давно ожидаемый стол с чернильницей, а справа или слева обретается нечто такое, куда никита предпочтал бы не смотреть. Угол этот называется дыба. Об этом лучше не думать. В конце концов, не всех допрашивают с пристрастием. Если арестованный сокромоза, хорошо ещё, что имя запомнил. поданы государство Мальта, то вряд ли его будут вздёргивать на шерстяных ремнях. Может, возможно побег? Никита не один раз проверил решётку на окне и простучал стены, но всё это казалось ему мальчишеством. Самый простой способ трахнуть служителя сзади по башке его же поленам, снять с пояса ключи. Но этот тощий Аргус немало не опасался Никиты. Значит, в тюрьме серьёзная охрана. Не так бегут из темницы. Он знает, как надо бежать, читал. Во французских романах были пилки, переданные друзьями в хлебе или пироге. Узник всю ночь перепиливал железные прутья, потом по крутой стене на верёвке в бурю. А в этой тюремной камере всё было до того обыденно, что проигрывать в ней ситуацию из книг было просто смешно. И потом, зачем бежать, если он добровольно пошёл под арест? Главное, решить, как вести себя со следователями. Ведь состоится же когда-то допрос. Никита так и не придумал, будет ли он и дальше играть роль мальтийского рыцаря или столкнет кулаком по столу: "По какому праву держите в заточении князя Никиту Оленьева?" Вот тут-то собака и зарыта. "Во-первых, милый князь, как ты попал в покои великой княгини? Во-вторых, почему взял чужое имя и принял на душу чужой грех?" Понятно, без греха не ристовают. На первый вопрос он при любом раскладе откажется отвечать, а над вторым стоило поразмыслить. Но что он может поведать следователю, если самому себе не может толком объяснить, почему промолчал при аресте? Было в глазах Екатерины что-то такое: испуг, вера, восторг, из-за которого он просто вынужден был совершить то, что она ждала от него. Не раскрывайте своё имя, вот что он прочёл в её прекрасных, испуганных, умоляющих глазах. И жест, поднятых губам, узкий, прозрачный пальчик подтвердил это. И теперь, терзаясь сомнениями, он цеплялся за спасительный лозунг: "Её право решать, твоё подчиняться". У него не было выбора. Так и запишем. Но с другой стороны, господа, объясните, почему он такой дурак? Ситуация, в которую он вляпался, фальшиво, смешно, нелепо, идти на каторгу под чужим именем не столько страшно, сколько унизительно. На должен же быть, господи, в этом какой-то смысл. Если тебя позвали на свидание, и свидание обернулось арестом, то объясните значение этого. Куда нетерпеливый, чем допроса, Никита ждал какого-нибудь знака, записки или слова не любви. У него хватило ума не мечтать об этом, но подскажите хотя бы, как себя вести. Он не сразу пошёл во дворец. Вначале прохаживался по набережной, наблюдая за движением шлюпок и кораблей, потом вышел на земную канавку, отыскал высокое крыльцо с зелёной дверью. Покрок было безлюдно. Вид у крыльца был такой, словно им давно не пользовались. Постучал. Дверь открылась сразу. Как было велено в записке, прошептал пароль. С птичьей цепкостью в запястье его обхватила маленькая ручка, властно потащила куда-то в полумрак. Под лестницей оказалась ещё одна дверь, которую девица, Горничная Элифрейлина, открыла своим ключом. Девица заметно нервничала, при этом старалась не смотреть на своего спутника, а может быть, прятала лицо. Они прошли по пустой анфиладе комнат. В них было не топлено, пахло пылью и мышами, видно, здесь давно никто не жил. Потом появился ещё один ключ, ещё одна дверь, за ней прихожая с плотно занавешенным окном, на стене что-то из лады, мечи, шлемы, благородные греческие профили. Девица вдруг пропала, потом появилась внезапно, словно вынырнула из-под пруда, решительно подвела его к окрашенной в жёлтый цвет двери и толкнула в спину. У горячего камина с книгой в руках в кресле с высокой спинкой сидела великая книгиня. Книга была в потрепанном переплёте, под ногами книгини была маленькая скамеечка, ножки которой обкусал любимый шпиц. Кресло было обито кожей с помощью плотно посаженных гвоздиков с большими медными шляпками. Какими ненужными подробностями иногда полнится наша память. Екатерина поспешно встала. На ней было серое. Нет, розовое платье с серебряным пузументом и пуховый платок на плечах. Однако платье всё-таки было серым. Мой бог, как вы сюда попали? Не готов поручиться, что она встретила его именно этой фразой, но позрелым размышлениям выходит, что тут, как и с цветом платья, память его подвела. Если человеку назначили свидание, то при встрече говорят другие слова. А может это Естественная стыдливость, волнение. Но естественная стыдливость уместна для какой-нибудь уездной барышни. Горночная играет в стыдливость, если ущипнёшь их за ушко. Нет, естественная стыдливость отпадает, потому что он болван, забыл первую фразу. Он ей ответил: "Сударня, располагайте мной". Надо было сказать не сударня, а ваше высочество, но он смешался, увидев её так близко. Она ему ответила. Уж эти слова он помнит точно. Если бы вы знали, как я в этом нуждаюсь. И пошла к нему навстречу, протягивая правую руку, в левой она продолжала держать книгу. Он не успел поцеловать эту ручку, потому что из противоположной двери совершенно бесшумно вышли два офицера. Никита их видел, великой книги не нет, но на спиной почувствовала опасность, замерла. Продолжая смотреть на него ласковым, сводящим с ума, обволакивающим взглядом, как она была хороша. Ордер на арест представлял из себя большой плотный лист бумаги с очень коротким текстом. Несколько строк сверху, а дальше белое, словно заснеженное поле. По такому полю они скакали в Ливонии, неслись во всю прыть, ах, фиге. Никита вначале не понял ничего. Какой сокромоза Офицер плохо читал по-французски и ещё картавил. Слово арестован, он повторил три раза по-французски, по-немецки и по-русски, очевидно, для себя самого. В этот момент и поднесла Екатерина пальчик к губам. Никиту поспешно обридели в длинный плащ с капюшоном, который полностью закрывал лицо. Какая-то плотная дама вошла в комнату, слабо ахнула и привалилась к стене. Никита почувствовал запах обвинного перегара. Екатерина стояла неподвижно, прямая как свечка, лицо как закрытая книга, что упало из её рук на пол. Офицеры вывели Никиту тем же путём, каким он вошёл во дворец. На зимней канавке их ждала лодка. Прыгнуть бы в воду, нырнуть глубоко и чёрт из двания найдут меня в этом сонном сумраке, подумал Никита. И как бы угадав его мысли, Офицеры с двух сторон плотно взяли его за локти. В лодке ему сразу завязали глаза. Вот бесшумно поплыли свёсла, плыли в полном молчании. Видимо, шли они не по большой Неве, а каналами. Лодку не качало, и волна била в борт как бы осторожно. Море он почувствовал не столько из-за появившейся вдруг качки, сколько из-за запаха и ветра. Довезли, втолкнули в темноту и исчезли. И что теперь? Сиди, читай Евангелие и думай. Щитини на щеках уже не колется, проведёшь рукой, словно шерстяной овечий бок. Надо ходить, топтаться по камере из угла в угол, а то превратишься в колоду с дряблыми мышцами. Вспоминая наказы Гаврилы, он по утрам стал обтираться холодной водой. Перед сном Никита играл в свободу. Закат в холм Агееве. Говорил он вслух, мысленно открывал дверь и вступал в мир своего загородного поместья. Солнце багровым шаром сидело на островерхих ёлках. Он внимательно всматривался в крапиву, мокрую от росы, в паутину с капельками влаги, в цветущую обочь дороги пижму и подорожник. А почему бы не пробежаться по цветущему лугу? Можно даже представить, что рядом бежит фике У неё лёгкое дыхание, заразительный смех. Никите очень хотелось забрать её с собой в сон. Может быть, там она объяснит ему смысл произошедшего. Но сны его были пусты. Среди серых невнятных теней и тоски, которая пластом глины лежала на груди, не было места милым образам. Мать говорила в детстве: "Милый, никогда нельзя отчаиваться, это грех. В самых трудных положениях надо уповать на Господа и милость его. Нельзя сказать, чтобы отчаяние охватило Никиту целиком, просто он в каком-то смысле умер. Екатерина, Белов, Алёшка Корсак, даже Гаврила все они остались в той жизни, а здесь, в темноте, появился новый человек со старой фамилией, и ему предстоит начать всё снова.